Глава восьмая «Давай еще раз, все по порядку», — безмерно усталым голосом велел Иван Сергеевич Суржиков Федору Капустину. «Еще раз!» — Федя украдкой посмотрел на часы. Они показывали третий час ночи. Военный совет в Буркове затянулся сверх меры. Федя сомневался, что ему предложат переночевать в доме шефа и с неудовольствием предвкушал обратную дорогу в город. Он очень не любил ездить ночью, потому что глупо, совсем по-детски боялся темноты. Разумеется, о своих страхах Фёдор не распространялся, но себя обмануть не мог и заранее знал, как только он окажется один в машине, скользящей по пустому ночному шоссе. Каждое кривое деревца в лесополосе будет казаться ему ожившим костяком каждый травянистый пригорок, горбом лохматого монстра, каждый огонек в поле, горящим глазом волка, оборотня. В ранней молодости Федя злоупотреблял ужастиками, а в сознательном возрасте расплачивался за адреналиновые излишества юности. По порядку, так по порядку. Вздохнул он, подчиняясь воле шефа. «Кредитку вы, по всей видимости, потеряли еще в пятницу. Охватились только сутки спустя, когда она понадобилась. Потеряли где-то в доме. И горничная, которая делала уборку, карточку нашла. Но не вернула, как обычно, а унесла с собой. Как она узнала пин-код, мне пока непонятно. Буду думать». А вот пацан с пейнтбольным пистолетом со двора на улицу подался именно по просьбе этой самой горничной. Вроде она боялась, что он заляпает краской чистое белье, которое висело на веревках в саду. В общем, горничная у нас основная подозреваемая. — А есть и второстепенные? — спросил Иван Сергеевич, покосившись на запертую дверь кабинета. — Ну как же без них? Федор пожал узкими плечами. «Супруга ваша, уж извините, вполне могла до сейфа с банковским конвертом добраться. Охранник Степан, торча у ворот, тоже мог узнать пин-код. «Как?» «Да мало ли!» Федор усмехнулся. Например, просто подсматривал за вами. Или не поленился срисовать пальчики с панели банкомата. Дело не хитрое. — Был бы магнитный порошок да липкая лента. — Так можно было узнать цифры, но не их комбинацию, — напомнил Суржиков. — Комбинацию можно было подобрать, — сказал Федор. — Степка ваш, по службе, у банкомата целый день напролет ошивается. Мог экспериментировать в свое удовольствие. — Сомнительно, — рассудил Иван Сергеевич. — Сомнительно. — согласился Капустин. — Степка дурак, потому-то я и говорю, что основная подозреваемая — это горничная, ныне покойная. — Ах, как не кстати ее убили! — с досадой вскричал Иван Сергеевич. — Может, не кстати, а может и в прямой связи с нашим делом, — не согласился Федор. — Девку могли замочить как раз из-за ваших баксов и брюликов. «Кто?» — банкир подался вперед и угодил грудью в пепельницу, полную окурков, чего в волнении даже не заметил. «В яблочко!» — похвалил его Капустин, непонятно, за точный вопрос или заметкое попадание в пепельницу. «Найдем того, кто убил горничную, найдем и деньги с колье. Причем даже не важно, стала ли воровка Горчакова жертвой ограбления» или же ее сообщники порешили. В любом случае, если хотим вернуть ваше добро, надо убийцу искать. Кто это может быть? Есть идеи. Есть одна такая идея. Федор покрутил кистями рук, как детсадовец, изображающий фонарики-фонарики. Надо прощупать одну подозрительную девицу. Как-то вдруг она в том другом доме На месте убитой горничной оказалась. Я поначалу даже попутал, принял ее за саму Горчакову и начал требовать деньги и камни вернуть. А она, банкир, снова рухнул грудью в пепельницу. А она прикинулась дурочкой и поспешила сбежать. Да сдается мне, поняла, о чем я говорю. «Сообщница грабителя», — предположил Суржиков, Взволновано блестя очками. — Очень может быть, — веско сказал Федор. — Поутру, как деревенские проснутся, я народ расспрошу и девку эту найду, а там поговорим. — Решено. Иван Сергеевич снял очки и устало потер переносицу. — Все, спать давай. Скажи Карловне, чтобы постелила тебе в комнате для гостей. — Хорошо обрадовался Капустин. Одинокая поездка по ночному шоссе, осаждаемому толпами призраков и чудовищ, отменялась. И это не могло не радовать. Душевное здоровье следовало беречь. Федор по опыту службы в УВД знал, что на разыскной работе нервы самый что ни на есть расходный материал. Гостевая комната была великолепна. «Будьте как дома!» — отчаянно зевая, сказала сонная, но неизменно вежливая экономка. Оставив его одного, она, наверное, со всех ног поспешила в свою спальню. Федя слышал в коридоре торопливые спотыкающиеся шаги. Закрыв дверь, он огляделся и удовлетворенно кивнул. «В этой прекрасно обустроенной комнате...» Ему было гораздо лучше, чем дома. Мешало одно «но». Федя очень переживал за успех своего расследования и чувствовал, что не сможет уснуть. Так и вышло. Он битый час ворочался в постели, размеренно дыша и считая овечек, пока не решил оставить всякие попытки пробраться в царство Морфея хитростью. Не спится и ладно. Можно спокойно полежать и без помех подумать о своем деле в ночной тиши. Вернее, о деле шефа. Пробормотал Федор, тщетно пытаясь обмануть самого себя. Дело шефа, несомненно, было и его личным делом. Если он потерпит неудачу и не вернет Суржикову пропавшие деньги и бриллианты, его карьере в банке придет конец. И еще неизвестно, сумеет ли он после такого фиаска. Найти другую, высокооплачиваемую работу по профилю. «Как бы ни пришлось идти в охранники!» — вздохнул Федя. В охранники идти не хотелось. Он сполз с кровати, подошел к окну, раздвинул тяжелые портьеры и посмотрел прямо в лунное око ночи. Око было круглым, но уже потеряло сочный розово-желтый цвет присущий спелым плодам абрикоса. Ночь близилась к концу и вскоре должна была превратиться в новый хлопотливый день. Бессонница и беспокойство побуждали Федора приступить к сыщицким трудам досрочно, не дожидаясь наступления светлого времени суток. «Пойду, осмотрюсь на пепелище», решил он. Он сам толком не знал, Зачем ему надо бродить на развалинах сгоревшего дома нины горчаковой? В идеале хотелось бы, конечно, найти среди головешек симпатичный несгораемый сейф, содержащий бриллиантовое колье одну штуку и валюту в сумме две американских долларов. Надежда на такое чудо была слабой, но пренебрегать ею все же не стоило. Представив как возлекует шеф Если он и впрямь притащит примечтавшийся ему закопченный сейф с баксами и брюликами, Капустин решительно натянул брюки и рубашку. Застегивая пуговки, он поморщился. Рубашку неплохо было бы сменить на свежую. Но у него не было другой одежды. Для сельской местности сойдет, вынужденно решил Федор. В самом деле, перед кем тут красоваться, перед козами и коровами как раз потянувшимися по улице, цокая копытами и позвякивая колокольцами. Тут ему припомнилась фигуристая девица, которую он вчера по ошибке принял за Нину Горчакову. Эту красотку не портил, даже жуткий костюм деревенской сиротки-поберушки. по Вот перед ней-то Феде точно не хотелось бы предстать неряхой. А ведь он планировал в ближайшее время разыскать лже Горчакову и прощупать ее. Федор представил, как он буквально руками прощупывает подозрительную девицу, и у него разгорелись щеки и глаза. «Это позже», — строго сказал он сам себе и вышел из комнаты. В предрассветный час дом сладко спал, в коридорах, на лестнице. И в холле Федор никого не встретил. Во дворе тоже было пусто. Сторожевой пес Милорд, спускаемый с цепи исключительно в темное время суток, не то болтался где-то на задворках, не то мирно дрых, преступно пренебрегая своими обязанностями. Федя заклеймил охрану банкирского дома как безобразную. Сам себе открыл калитку и вышел со двора. Единственная улица поселка была пуста. В черном зеркале мокрого асфальта смутно отражалась лимонная луна. Впереди за туманом слышались перезвон бубенцов и дребезжащее мемея конье. Федя сориентировался и быстрым шагом устремился вслед за козьим караваном. На данном этапе он не планировал общения с местным населением, как с четвероногим, так и двуногим. Но скотина двигалась в ту же сторону, куда нужно было ему самому, на край поселка, где первым в веренице домов стояла хата Нины Горчаковой. Сегодня это место было уже вакантно. На подступах к погорелому дому Федор обошел сгрудившихся коз. Животные сбились в кучу вокруг большой рыжей коровы, а та спокойно стояла третьей в группе деревенских баб. Две тетки в долгополых байковых халатах и цветастых платках с бахромой оживленно беседовали и не заметили Федора, проскочившего по обочине на другой стороне дороги тихой тенью. Корова покосилась на него выпуклым карим глазом и коротко мукнула. Это прозвучало, как гудок парохода, готового к отправлению. Назычный коровий глаз со двора вышел пацан лет 12. Он отчаянно зевал и на ходу неловко, наперекос, застегивал теплую клетчатую рубаху. Засоня ты, Митька!» — попеняла ему баба Маруся. «Не дождешься тебя!» «Дождались же!» Невежливо буркнул он, выдвигаясь из калитки. «На вот, перекусишь там пирожочками, меня, Ласково сказала пацану мамаша, протягивая ему узелок. Минька тут же вытянул румяный пирог и одним укусом отхватил от него половину. «Иди уже, генерал Козий, войско твое тебя заждалось!» Сказала вредная баба Маруся. «Ого!» Минька проживал пирог, с усилием проглотил и спросил, потыкав кнутовищем в сторону соседского двора, «А что это за подозрительный мужик там шарится?» «Кто там шарится?» — встрепенулись бабы. «Какой-то мужик в белой рубашке. Видать, городской!» — ответил наблюдательный Минька. «Я пока в сортире сидел, его в окошко увидел!» Баба Маруся и ее подружка Морозова, разумеется, тут же захотели увидеть подозрительного мужика своими глазами и не через окошко, а в непосредственной близости. Оставив сонного Миньку командовать рогатым войском, тетки бок о бок двинулись к пепелищу. Саманная хата пожара не пережила, развалилась. Прочие надворные постройки тоже превратились в руины. И все домовладение имело вид лабиринта, разбитого копытами целого стада минотавров. Угадать, где тут дом, а где баня с сараем, Федор не мог. Все вокруг было черным, страшным и нестерпимо вонючим. Вожделенный несгораемый шкаф с деньгами и бриллиантами на глаза не попадался. Федя с подозрением рассматривал сгоревший однокамерный холодильник, когда за его спиной послышались торопливые шаги и нарочито ласковый бабий голос спросил, «А что это вы тут делаете, мил человек?» Федор оглянулся. Сложив руки на фартуках, за обгоревшим и рухнувшим забором стояли две деревенские бабы. У обеих были острые вытянутые носы, присущие собакам и щейкам, и не в меру любопытным особям породы Homo sapiens. Федя еще в милицейскую свою бытность навидался немало таких и по опыту знал, что так просто они от него не отстанут. Он знал, что нужно делать в таком случае – заморочить бабам головы и обратить их неуемное любопытство себе на пользу. Федя вспомнил надоевшую телерекламу про страхование недвижимости и сходу включился в игру. «Здравствуйте, дамы!» Улыбнувшись так же светло и глупо, как телевизионный агент, сказал он. «Я смотрю, подходит ли случившееся под страховой случай?» «Чего?» Бабы озадаченно переглянулись. «Этот дом был застрахован», — пояснил Федя продолжая улыбаться, как рекламный идиот. «Так это что, вы деньги платить будете?» Бабы взволнованно переглянулись и приблизились к страховщику еще на пару шагов. «Слышь, Маруся, одна тетка подтолкнула локтем другую. А Нинка-то, оказывается, не дура была, застраховала свое имущество. Была бы не дура». «Осталась бы жива!» — проворчала баба Маруся. «Что с того, что дом был застрахован? Кому теперь эти деньги?» «У госпожи Горчаковой разве нет наследников?» — спросил Федя, тактично пригасив солнечную улыбку при упоминании имени покойницы. «Ни родителей, ни детей, никаких родственников вообще!» С непонятной радостью ответила тетка Маруся. «Одна она жила, одна одинешенькая, прям как монахиня в келье». Показательно закручинилась ее товарка. Даже подружек не было. Очень замкнуто жила Ниночка. Совсем не по возрасту. Сколько раз я ей говорила, «Нинка, загубишь ты свои молодые годы». Останешься в старости одинокой, потом локти кусать будешь. Ты меня слушай, я-то жизнь знаю. Вот у меня и муж, и деток трое. И счастье полные штаны!» Не сдержавшись, фыркнула баба Маруся. «Да она в свое удовольствие жила, Нинка-то! Детей нет, стирать и убирать не за кем, мужика нет!» Жрать готовить не надо. Опять же, никто по пьяному делу кулаком не огреет. И деньги, что зарабатывала, все на себя тратила, как хотела». «Как именно?» — с интересом спросил Федор. Привычки девицы, которая предположительно украла у шефа кучу денег, были ему весьма любопытны. «Как тратила?» Уточнила баба Маруся. Да глупо тратила. Вот как. Кассеты с фильмами покупала. Книжки с картинками. Прям как девчонка. Еду в банках в магазине брала. И полуфабрикаты для микроволновой печки. Нет, чтобы купить у меня картошечки, капустки, помидорчиков с чесночком, борщик сварить. «На простоквашке домашний пирожков напечь!» «Нехозяйственная она была!» «Нинка эта!» «Нехозяйственная, значит», — повторил Федор, окинув задумчивым взглядом печальное пепелище. Взор его сам собой зацепился за жестяного петушка, украшавшего дом на другой стороне оврага. «Вспомнилось...» Тело Горчаковой нашли в этом самом овраге. Дом с петушком на крыше формально находится на другом конце поселка, а на самом деле вот он, рукой подать, совсем близко. Может, его обитатели расскажут о Горчаковой что-нибудь интересное? «Не скажете, кто там живет?» – спросил он, забыв о роли представителя страховой компании. «А вам зачем?» — прищурилась баба Маруся. Федор спохватился и вернулся под прикрытие. «Хочу предложить хозяевам оформить страховой полис. Не знаете, что они за люди?» «Городские они», — ответила баба Маруся. «Тут не живут. Приезжают иногда, как на дачу. Сейчас как раз здесь». «Вчера ко мне деваха ихняя прибегала за молоком, красивая, прям королевна, а глупая!» «Прискакала в полдень парное молоко покупать! Откуда же оно возьмется то в полдень порное Я корову с позаранку подаила!» Тетки засмеялись, радуясь глупости красивой городской девки. Как хорошие шутки. Федор напрягся. Красивую, как королевна, он тоже вчера видел и не мог забыть. Правда, на городскую та девка в жутких отрепьях не походила, но кто знает, может, красотка лже Горчакова просто хитрит, играя в свою игру. По опыту Федор знал, что аферистки — великие мастерицы прикидываться — на желание повидаться с девицей, которая явно была каким-то образом замешана в деле Нины Горчаковой, окрепла. «Спасибо вам, я пойду», — сказал он любопытным бабам, утратив к ним интерес. «Туда, что ли?» — неотвязная баба Маруся кивнула на дом с петухом. «Так они ж спят еще. Городские на рассвете не встают». «А вы-то чего тут в такую рань?» — спохватилась тетка Морозова. «У вас в котором часу рабочий день начинается?» «И воскресенье сегодня!» — вспомнила баба Маруся. Тетки в четыре глаза с подозрением уставились на Федора. «У страхового агента дамы рабочий день ненормированный. Выкручиваясь...» Он снова изобразил неискажённое интеллектом лицо рекламного юноши. «Я от каждой сделки проценты получаю. Вот и спешу опередить конкурентов». «А как вы сюда попали?» «Не отставала, прилипчивая, как банный лист баба Маруся. На чем приехали?» Штирлиц понял, что это конец. Мелькнул в сметенном мозгу Капустина обрывок анекдота. «На своей машине?» — сказал он. «А где?» Федя угадал следующий вопрос и поспешил на него ответить. «Машину я оставил у знакомых во дворе, а сам хожу пешком, чтобы экономить бензин. Он, знаете ли, нынче ужасно дорогой». «Знаем. Как не знать?» — закивала тетка Дарья Морозова. А моего-то Ваньки мотоцикл, ява с коляской, он жуткую прорву бензина жрет. Я уж Ваньке сколько раз говорила, не езжай на рыбалку на мотоцикле, а то твои караси нам дороже покупных выходят. Просто золотая рыбка получается. А Ванька чего? Баба Маруся с готовностью включилась в разговор на новую интересную тему. «А чего, Ванька, ты разве мужиков не знаешь?» «Молчит и по-своему делает. Твой-то старик, разве не такой же?» Забыв о Федоре, тетки принялись перемывать кости своим норовистым и неразумным мужьям. Капустин тихо отступил на улицу и во все лопатки припустил на другой край поселка. Он уже в черне составил план дальнейших действий. Прямо сейчас, на рассвете, пока городские сони тихо посапывают в две дырочки, он проберется в дом с петухом, найдет там красотку-аферистку, возьмет ее за жабры и припрет к стенке. Небось, про Сонья перепуганная девица мигом расколется, кто она такая? и каким боком затесалась в историю с ограблением банкира.